Глава 6 Несколько дней, через которые Фенрис обещал селение, растянулись на гораздо больший срок. Мертвые животные попадались все чаще. Судя по виду и размеру ран, убили их монстры. Остановки на ночлег стали менее продолжительные. Сны тревожными и липкими, оставляющими после себя тревогу. Лес, обычно дарящий лай и покой и силу, угнетал. Непривычное желание поскорее добраться до людей коробило неправильностью. Вряд ли с этой стороны стоило ждать хорошего. Безрадостное, угрюмое настроение разделяли и ее спутники. Лая шла позади всех и пыталась поймать ускользающую мысль, которая тревожила плохими предчувствиями сильнее всего. Взгляды на Фенриса тоже добавляли волнения. Он выглядел слишком собранным, внимательным и молчаливым. Чувство голода стало неотъемлемой частью жизни. Охотиться было не на кого, а их прежние запасы уже подходили к концу. И тихо. Так тихо. Пусто. Только их шаги по пересохшей земле. «Вот оно!» — воскликнула вдруг Лая. Азура и Фенрис, тоже погруженные в себя, подпрыгнули от неожиданности. «Лая!» — Теруми схватилась за сердце. «Не делай так, я чуть не умерла!» шикнула она на нее и, подбегая к дереву, прислонилась к нему спиной, закрывая глаза. «Сейчас не время искать зверюшек!» — начала была Теруми, но Фенрис поднял руку, призывая молчать, смотря на ведьму. Лая сосредоточилась, призывая магию, и быстро прочитала заклинание. Она сконцентрировалась, осматривая внутренним зрением пространство, стала искать энергии других живых существ, вслушивалась в шорохе леса, углубляясь так далеко, как позволяла ей ее магия. Тишина, кроме них никого нет. Я ничего не чувствую, сказала она, открыв глаза и испуганно смотря на Фенриса. Никого нет, даже птиц. Эльф нахмурился, подошел и взял ее за руку. Разберемся по дороге. «Пойдемте, держаться рядом!» Первые часы после остановки прошли в напряженном ожидании беды, а потом все вернулись в привычное состояние собранности. И когда Лая допустила мысль, что могла что-то перепутать и от усталости не уловить присутствие живых существ, заметила на земле следы. Много. Остальные тоже увидели. «Воикс», – тихо сказал Фенрис, приседая возле отпечатка. «Ты же говорил, он не опасен для группы людей», – напомнила Теруми. «Говорил», — подтвердил он, задумчиво рассматривая другие следы на земле. «Вот только Войкс здесь был не один. Еще Краки много. И Грег. И если судить по отпечаткам, то Грег тоже был не один, а с сородичем». «Они гурьбой ходят», — с ужасом проговорила Теруми, мгновенно покрываясь мурашками. «Не ходят», — ответил Фенрис и нахмурился. «Нас четверо, справимся», — приободрила всех Таруми. Ее оптимизма никто не разделил. Молча отправились дальше, шагая рядом почти плечом к плечу. Сначала ветер донес характерный тошнотворный запах, а потом Лая увидела тело. Довольно молодой, крупного телосложения охотник истерзанный лежал на земле. В его глазах, обращенных к небу, навсегда застыла предсмертная мука. Убийца сидел неподалеку. Секунда, и стрела сорвалась в густые заросли, прилетая четко в янтарный глаз монстра с вертикальным зрачком. Лая молниеносно зарядила новую стрелу, добивая засевшего в засаде войкса. Ведьмочка! ошеломленно проговорила Тэруми, которая увидела монстра только тогда, когда он упал, сраженный стрелой. Это было нет слов, как ты! Она перевела восхищенный взгляд на Лаю. Даже я бы так быстро не смогла отреагировать. Так получилось, сказала правду Лая. Порой инстинкты срабатывали быстрее, чем она успевала осознать опасность. Фенри смахнул рукой, призывая не задерживаться более необходимого. Лагерь разбили, когда перемещаться вообще не представлялось возможным. Учитывая близость населенного пункта, разделились по парам, чтобы в каждой было по человеку, способному уловить магию. Лая и Теруми дежурили перед рассветом. «В такие дни, как этот, я думаю, что наша идея безумна», прошептала Лая. «Как мы справимся с тем, что ждет нас впереди?» «Я не думаю об этом, предпочитая решать проблемы по мере их поступления». Все лучше, чем беспокоиться о будущем, которое слишком туманное и неопределенно. «Южная часть королевства опасна и неприветлива. Меня иногда манит идея бросить все и укрыться в Империи. Там, по крайней мере, придется сражаться только с Танери, а не совсем живым и неживым по пути». «Ты недооцениваешь возможности Танери, А есть же ж еще и гвардейцы», – тихо возразила Теруми. «Не уверена, что в твоем случае монстры смертельнее встречи с представителями армии Империи». Про защитный барьер, который установлен между нашими странами, все знают. Он не позволяет проникнуть монстрам на нашу территорию. Но не все знают, что действует это и на людей с даром. Маг или ведьма, неважно, как только человек с магией в крови пересечет границу, сработает охранная сирена, которая поставит метку. Ваше местоположение будет известно, дальше лишь вопрос времени. По соглашению между нашими странами у нас есть право ликвидировать таких жителей королевства. Я думаю, Фенрис уже взвешивал ваши шансы выжить в Империи, и раз он все еще здесь... А что насчет вас с нам? Неужели для вас бы не нашлось укромного места в Азуриане? К сожалению, нет. Они замолчали. Лая сидела, прислонившись к Теруме, Ее теплая спина грела ее спину. И никак не обойти эту защиту? Спросила спустя время Лая. Ты про метку? Угу. Нет. И... «Нет никаких И, Лая», – злой как-то обреченно проговорила Тыруми. «Я лично убивала магов и ведьм, что пытались скрыться в империи. Это и было основной деятельностью моего отряда в армии. Вначале я очень гордилась собой и своими заслугами, столько обезвреженных исчадить тьмы. А потом появились эти руны на ногах, и мне пришлось отнимать жизни таких же, какой могла стать я, если бы кровь отца не была так сильна и не вытеснила магию матери. Я убивала ведьм, Лая». «Я убивала таких, как ты!» Она закрыла глаза и глубоко вдохнула, стараясь вернуть себе спокойствие. «Я убивала наших сестер!» Прошелестела в ночи. «Черт!» Труми вскочила на ноги и отошла в сторону, устремляя взгляд на сокрытый во мраке лес. лая медленно умирала. Одно дело догадываться, а другое точно знать. У таких, как она, и у магов нет надежды на свободу, даже весьма относительную. Если повезет вырваться на волю и спастись от ищейки, то найдут тоннери. Нет места, где можно было бы жить. Вокруг есть только смерть. Ее родители. Где они встретили свою участь? Были ли вместе до конца? Лая сорвалась с места и отбежала, скрываясь от неярких отсветов костра, в оглушающую тишину леса, который почему-то покинули его жители. Злости отчаяния росли, переполняя. Она зажала рукой рот, сдерживая крик. Крепко обняла дерево, ища силы и поддержки. Шагов Фенриса не услышала из-за частого пульса, что отдавал шумом в ушах. Почувствовав его объятие, Лая вздрогнула. «Не хотела будить», — тихо проговорила она, стараясь не выдать голосом своего состояния. «Все нормально, я сейчас вернусь». Он развернул ее и прижал к себе. «Что случилось? Что тебе наговорило Танери? «Правду», — Лая все-таки всхлипнула. «Какую?» — спокойно поинтересовался эльф. Нам нигде не скрыться. И поэтому мы идем к полосе отчуждения, напомнил он, ласково целуя ее висок. Там тоже смерть. Возможно. Ты прямо излучаешь надежду, иронично усмехнулась Лая, следом всхлипывая. В важных вопросах лучше опираться на здравый смысл и взвешенные решения, чем на слепую надежду. Больше шансов выжить. Непоколебимая выдержка Фенриса осушила слезы Лаи. Девушка отстранилась и заглянула в его глаза. В них сейчас старил покой и сила, уверенность в себе и в том, что делает. «Думаешь, у нас получится?» спросила она, любуясь им. «Мы будем очень стараться», ответил он и наклонился, оставляя трепетное прикосновение губ на ее щеке. За мимолетным поцелуем последовал еще один. Лая расслабилась и откинула голову назад, подставляя лицо для нежных касаний его губ. «Твое решение быть со мной тоже было взвешенное?» спросила она, следом приоткрывая губы для поцелуя. «Оно было единственно верным», выдохнул он в ее губы, сразу же накрывая своими. Лая утонула в охвативших ее желаниях, ярко откликаясь страстью, но Фендрис почти сразу же отстранился и повел ее обратно к костру. «Не уходи больше никуда одна, даже если нужно просто отлучиться в туалет, поняла?» строго сказал он и пояснил. «По крайней мере, пока мы не поймем, что происходит на этом участке леса». «Хорошо», — покладисто согласилась Лая. «Ложись, я все равно проснулся, подежурю вместо тебя», — сказал он у костра. Лая так и сделала, радуясь, что не нужно говорить с Теруми и смотреть на нее. И хоть умом Лая понимала, что у Тонери нет выбора, но все равно была не готова принять услышанное. «Ты убивал когда-нибудь таких же, как ты, магов?» — услышала Лая спустя время тихий шепот Теруми. «Было дело», — равнодушно ответил Фендрис. «Сожалел?» «В тот момент нет. У меня был приказ». «А сейчас?» «Сейчас сожалею, что твой внезапный приступ откровенности расстроил Лаю», — сказал Фенрис, поворачивая к Танере голову. Теруми встретила холодный блеск его глаз и замерла. Отблески огня плясали в его синеве, делая образ опасным. Внутри шевельнулась мысль. «Если бы они встретились на территории Империи при других обстоятельствах, смогла бы она одолеть его?» И почему-то следом пришел ответ. Нет, ее привычка быть лучшей, непокорной, взбунтовалась, побуждая тело к действию. Рука дернулась, собираясь коснуться оружия. Если Фенрис и заметил ее порыв, то пропустил мимо. «Ложись и ты, пока есть время. Я один подежурю», — сказал он и отвернулся к костру.